Глава 73 «Хочешь покататься, Альфи?» — спросил меня Санжита, когда я вышел из кабинета директора. Санжита начинала мне нравиться. Она без обиняков говорила о маме и побуждала меня делать то же самое. Она больше не понижала голос и не склоняла голову с видом «Ох, бедный маленький мальчик!» Отчего раньше мне становилось только хуже. Мы ехали в ее машине и болтали о ерунде —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 Я чувствовал, назревает нечто более существенное, чем разбирательство по поводу книги. Это было очевидно. Безважные причины вас не приглашают пообедать вместо школьных занятий. Мы ели рыбу с картошкой, сидя бок о бок на огромной каменной плите у подножия монумента лорду Коллингвуду. Был отлив и обнажилось дно маленького залива с плоскими коричневыми камнями, лужицами и водорослями.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 «Мальчик очень похож на тебя, правда? Смотри, темные очки, э -э, улыбка, отсутствует часть зубов. У него даже кошка на руках. Ты разве не говорил, что твоя кошка сбежала?» Санжита, я не знаю». Она убрала телефон. «И ты прости, Альфи, но я тебе не верю». Ее голос стал жестче.